Впоследствии эти явления повторяются где чаще, где реже. В Новгороде Великом чаще всего. Естественно, что при этом происходили условия, ряды. Только новгородские ряды дошли до нас. Что же касается до других городов, то нельзя думать, чтобы в них было много определений относительно самостоятельности городского управления. Как дружинник, имея возможность обеспечивать себя лично свободным переходом, забыл думать о каких-либо других определениях своего сословного положения, точно так и города встречали препятствия к точнейшим определениям своего быта именно в возможности переменить дурного правителя и судью. Призовут на его место хорошего, уговорятся с ним, чтоб поставил всюду хороших второстепенных правителей и судей. И все пойдет хорошо. На Западе владелец жил постоянно тут, был вечным землевладельцем. От его притеснений городу не было другого средства, как поцеловать крест, стоять за один, с помощью высшего авторитета заставить притеснителя определить навсегда свое отношение к городу. На Руси же иное дело. Против князя доброго и несильного не нужно обеспечений. А придет на его место князь сильный, тот не станет смотреть наряд своего предшественника, не будучи с ним ничем связан, часто будучи врагом его. Высшего же авторитет, который мог бы утвердить права города относительно его князя, нет. Все князья равны на своих столах, и высшего над собою не признают. Наконец, лучшее доказательство неразвитости самоуправления в древних городах русских – это когда некоторые из них подпадали под власть Литвы и приняли чужие формы самоуправления, именно немецкое магдебурское право. Чужие формы добровольно берутся тогда, когда нет своих».